Неужели они решат вмешаться? Это было совсем не похоже на современные московские нравы. Проваливайте, презрительно сказал Амбал появившимся незнакомцам. Нам еще защитников не хватало. А ты, парень, кажется горячий, спокойно усмехнулся один из стоявших позади мальчикового мужчин. — Ах ты! Шагнул Амбал к говорившему. Но сделать ничего не успел. Неожиданный защитник опередил его, нанеся короткий сильный удар прямо в лицо. Амбал пошатнулся, но не упал. Южанин, его напарник, пробормотав какое-то ругательство, бросился к обидчикам, сжимая в руках нож, и вдруг остановился. Второй, из непонятно откуда взявшихся защитников, достал пистолет. Вы идите. — ласково сказал он мальчикову. — Мы сами здесь разберемся. Мальчиков понял, что неожиданные спасители возникли не так уж неожиданно, но, не сказав ничего, только кивнул на прощание и поспешил к своему дому. — Кажется, пронесло, — подумал он, вбегая в свой двор. — Интересно, откуда взялись эти защитники. Он набрал номер кода на входной двери в подъезд. В этот момент, с той стороны, откуда он только что пришел, раздался выстрел другой. Он быстро открыл дверь и вошел, закрыл. И уже привычно, спокойно, ведь находился почти дома, под надежной защитой, медленно пошел к лестнице, размышляя, что там могло произойти. И почти сразу. Получил тяжелый удар по голове. Мальчиков не упал. Стоявший за его спиной неизвестный, бережно поддержал его обмякшее тело, лишь затем осторожно, чтобы не было шума, опустил на ступеньки лестницы. Мальчиков уже не чувствовал, как его ловко и быстро обыскали и вырвали из рук портфель. Игната нашли через 20 минут в подъезде собственного дома. Вызванная скорая помощь констатировала сильное сотрясение мозга и тяжелую черепную травму. Мясников узнал об этом в пятом часу утра. И больше спать в эту ночь уже не мог. Глава десятая. Продолжение событий. День первый.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 правильно посчитав, что Рашид Касимов мог получить визу и в другом государстве. Но пришло официальное подтверждение того печального для нас всех факта, что в последние полгода Рашид Касимов не запрашивал и не получал визы в Швейцарию. Значит, он полетел туда под чужой фамилией. Нужно дать должное моим заказчикам. Они действительно рыли землю носом, проверив все паспорта, выданные за последние несколько месяцев Министерством иностранных дел России и отделом ВИЗ Министерства внутренних дел. Оказалось, среди 234 человек, можно представить, какая это адская работа, получивших новые паспорта и затем обратившихся в швейцарское посольство,